Поутру веснянка шла вдоль поля. Травы расшумелись, зацвели, расходились. Солнце лило золотистое вино счастья. Оно проникало через кожу внутрь. И хотелось ей стать, как розовое облачко, как розовая роса, и улететь, раствориться в солнце, чуть дотронеться до нее заря. Раскинула руки, потом расслабленно опустилась в траву и стала собирать полевые цветы. И все в ней. Задыхаясь, шептала. «Счастье подобно России, что улетает от утреннего луча». Кто-то тронул ее за руку. Светлая девочка тихо взглянула на нее. «Ты зачем сорвала мои цветочки?» «Ты прости меня, Полевичка, я их подарить хочу!» Полевичка взглянула вдаль и, увидев там, у леса, кого-то, выхватила из своих волос еще цветок, подала веснянке. «Подари и его!» и убежала. Он снова шел к полю. Я принесла тебе цветы. Веснянка подошла к нему близко-близко. Мне? Цветы? Это чудесные цветы, их собирает полевичка. Мне не надо. Не дарят их. Чувство какой-то сильной благодарности, похожей на боль, охватило его. Они охранят тебя, и ты услышишь, о чём думают травы. Я хочу, чтобы ты всё слышал. Она заглянула ему в лицо. Ее волосы касались его щеки, и вдруг с ним что-то случилось. Ему показалось, что он не жил до этого мгновения, что не было, не было ничего до этого. «Я хочу, чтобы ты все увидел, и счастье. Ты знаешь, оно подобно рассея, розовеющей от утреннего луча. Что ты так смотришь?» Она сидела близко, а ему хотелось схватить ее, будто она сейчас исчезнет. Я просто не привык к такому. Не знаю, правда ли это, не снится ли мне. Я верю, что в твоих руках есть сила оживлять все кругом. Когда ты рядом, я вижу то, о чем ты говоришь. Но я пришел издалека. Я чужой вам. Разве есть чужие? Мы всех любим. Ты светла сердцем, ты не знаешь горя. А если кругом лес, если каждый день видишь кровь, хорошо быть добрым когда тебя все любят. Мы всех любим. Каждый имеет право быть любимым. И если бывает хмурый лес, ну, забудь. Вы любите, пока вам хорошо. А если бы вы узнали, что вас ждет боль, все стало бы по-другому. Ну, что ты говоришь? Каждый имеет право быть любимым. Посмотри. Она поднесла цветы к его лицу, и он ощутил их колдовской запах. Эти цветы раскрываются для всех, пробиваются из земли с болью. И тихие духи цветов рождаются везде, наполняют ночью лес этим запахом, дотрагиваясь до ландышей. Те звенят, звезды набухают соком, и мед падает с них на лепестки для всех. Утром же солнце льет золотистое вино счастья, попадает на цветы, чтобы каждый мог заглянуть и увидеть. Возьми их. Спасибо. Он вдруг встал на колени и прижался горячим лбом ее прохладным рукам. Тот дурман, который охватил его, был странным, как будто он всю жизнь пил, ел, боролся и не подозревал, что умирает от жажды. Девушка гладила его жесткие волосы. Кладовской запах расточали деревья, травы. Его лоб пылал беспомощно. Они долго сидели так, рядом и разошлись на закате.